Глава 18. Схватка. Со всей доступной мне сейчас скоростью я вскочила на ноги, шипя нечто невнятно матерное от жжения в счёсаных ладонях и коленях и метнулась прочь только для того, чтобы понять: находимся мы в каком-то тупике, рядом с мусорными баками. Очевидно, какой-то задний двор клуба, окружённый с трёх сторон кирпичной стеной, метра два с половиной высотой и запертыми глухими воротами с последней, четвёртой. «Да что ж тебя по помойкам-то? Так тянет, дворняга ты долбанная!» Пробормотала пятясь и сбрасывая по ходу туфли на огроменных каблуках, пока не уперлась спиной в стену. Огляделась ещё раз со смесью паники и тоски. Никакого шанса... Что, как-то смогу перебраться через эту преграду? Я ведь ни чёрта в человек-паук или там прыгучий кузнечик. Вот так и придёт мне конец в этом вонючем закоулке, пока скотина Риер развлекается в десятки метров от меня. Эх, лучше и правда пошла бы его искать и обломала в очередной раз. Хоть на душе стало бы приятно от осознания, что сделала этому, кинувшему меня на произвол судьбы козлу маленькую, но гадость. Некуда бежать. Охмельнулся одноглазый, торопливо снимая рубашку. Ещё и запачкаться видно боится. А кто сказал, что я бегу? Прошлый раз совсем не я убегала. Проглотив свой страх, нащупала в кармане отвёртку и прикинула свои шансы. Но, ну, похоже, их не слишком много, собственно, никаких. Интересно, если я стану голосить, что есть сил, хоть кто-то услышать и поможет? Орать бесполезно. Даже если тебя услышат, то помочь не успеют, ответил на мой незаданный вопрос агрессор, успевший уже раздеться до трусов. Остроумный или вообще хоть какой-то ответ на ум не шёл. Так что выходит, помирать мне, так и не сразив мерзавца своим неповторимым сарказмом. А я думал, придётся пару дней тебя за собой таскать. Пупс. «Пока он на тебя выйдет, но с тобой всё не по плану». Раздался откуда-то сверху голос Риера, напугав меня, да и коты, даже сильнее, чем появление моего предполагаемого убийцы. И снова никакой подходящей колкости на ум не пришло, только и выдохнуло со смесью гнева и облегчения. Почти голый пират вскинул голову и предупреждающе зарычал, сделав в мою сторону несколько шагов. Больше всего мне захотелось завязать по девчоночьи и рвануть от него, пусть даже это означало бегать тут по кругу, но откуда-то пришло понимание, что паника приведёт только к немедленной атаке. Ты бежишь, хищник преследует, закон жизни однако. Поэтому я просто стала плавно и неторопливо скользить вдоль стены, увеличивая дистанцию. Тем более, что мужчинам, кажется, было немного не до меня. Ты смеёшься на меня, скалица, муратик. Совсем страх потерял или попутал что-то в этой жизни? с немного чрезмерно подчёркнутым изумлением спросил Риер. И теперь я смогла разглядеть прямоугольник тёмного окна на уровне третьего этажа и силуэт сидящего на подоконнике, свесив наружу ноги мужчины. Не называй меня так, рыкнул презрительно-ласкательно, обозванный муратиком. и явно в ярости повернулся от меня к альфе, что не могло не радовать. Моё новое имя Ипега. И плевать ей хотел на твой статус и на других альф. Вы теперь ничто, самодовольные ничтожества, которым очень скоро укажут их место. Сыпите там, Данными одноглазом властным засранцем я была полностью согласна, но само собой поддерживать его правоту вслух не собиралась. Меньше надо отсвечивать. И авось они тут в пылу своих иерархических разборок обо мне забудут. Я пристально присмотрелась к воротам, прикидывая величину щели между железным полотном и землёй и собственные размеры. Протиснусь или нет? Ух ты, и кто же это такой грозный? Фыркнул Рир и, оттолкнувшись, прыгнул вниз, мягко приземлился, лишь кратко коснувшись асфальта кончиками пальцев одной руки. Тут же выпрямился и брезгливо затряс ими. А я, между прочим, на этом стою, босиком, среагировав на его появление во дворе, одноглазый рыкнул и метнул усы в мою сторону. Но Рир молниеносно встал у него на пути и отбросил Самого перемещения Альфы я и не увидела. Только он стоял у противоположной стены, и вот уже его широкая спина прямо перед глазами, а мой почти убица летит и врезается лопатками в кирпичную кладку с глухим стуком, будто состоит совсем не из плоти, а сделан из дерева. Буратино переросток, блин. Если бы меня, да и любого нормального человека так вмазали в стену, то подняться был бы уже не вариант. Да, пожалуй, и выжить тоже, а одно глазом хоть бы что. Спустя доли секунды он уже снова был на ногах и стремительно обходил Риера слева, похоже, примериваясь, как через него добраться до меня. И от этой его жуткой целеустремлённости и неубиваемости мне стало окончательно страшно. Рейчик, прикончи его уж как-нибудь. Заныла я, наверняка звуча чуть не лучше той же Милы. Обещаю, я тебе за это больше никогда в жизни дерзить не стану. Заткнись, пупс, ты меня отвлекаешь, огрызнулся Альфа, неотрывно отслеживая движение противника, который теперь стал расхаживать перед ним туда-сюда, словно выискивая лучший угол для нападения. И, кстати, не стоит давать обещаний, которые ты в принципе не способен выполнить. Ой дирир. Потребовал Мурад Ипега. Я не хочу тебя убивать. Ты со временем можешь понять и принять всё, что грядёт. Именно ты, в отличие от тупых других альф, чья участь жалкая уже предначертана. Муратик, а ты часом не обдолбался, щенуля? Говоришь, как помороженный, убийством мне грозишь ты, мне? Насмешливо и высокомерно ответил Риер и сложил на груди руки, будто вообще не воспринимал одноглазого за противника, достойного его высочайшего внимания, но я видела, как напряжена его спина и взгляд, он не отводил. "Ой, иди!" Голос одноглазого сломался и стал грубее. Он странно сгорбился и стал опускаться к земле. "Последний шанс. Сдохнешь ни за что." "Да как же?" Я себя ничем не считаю, я у себя одна такая. Ты с девчонкой размером с воробья не смог справиться, неудачник. Поддел его альфа. Куда тебе на меня рыпаться, муратик? Ты хоть представляешь, как это больно, когда тебя в глаз ножом тычут? Заорёл тот оскорблённо и плюхнулся на четвереньки. Ну, это тебе цветочками покажется, обещаю, фыркнул Рир. И без того монотонно моросивший до этого противный осенний дождь хлынул с новой силой, став как будто в разы холоднее, чем прежде, и за шиворот потекло уже не каплями, а целым ледяным ручьём. Господи, да начинайте уже мочить друг друга, я же сейчас уже просто сдохну, если не от страха, так от переохлаждения. Гребаные тряпки. прорычал Риер, с треском раздирая свою рубашку, и его голос тоже стал ниже и страшнее, а сам Альфа отзеркаливал движение чокнутого агрессора. «Пупс, я сейчас слегка займу парня, а ты бегом по стеночке и внутрь. Ждёшь меня в коридоре, в толпу не лезь. Нам палево с массовой резнёй. Если что не так пойдёт, ни к чему, поняла?» Последнее он произнёс уже едва разборчиво. Не столько слова, сколько низкое раскатистое ворчание, а потом, потом стало происходить то, во что бы никто меня не заставил поверить ещё каких-то несколько дней назад. Мущины на моих глазах стали оборачиваться в зверей, и сопровождалось это поистине тошнотворными чавкающими звуками, хрустом костей и отвратительными щелчками меняющих углы суставов. Неужто со мной происходило то же самое? Гадость просто несусветная. Ещё и в стереоэффекте, учитывая синхронность метаморфозы у обоих. И когда она завершилась, я мгновенно осознала, в какой мы с Риером оказались же безвыходной ситуации. Потому что если стоящий прямо передо мной зверь хоть и был здоровенным, мускулистым воплощением дикой силы, то наш враг превратился в настоящего монстра. Раза в два шире зверя Риера, пусть и немного ниже, но весь будто состоял из чудовищных бугров, вздувшихся, напряжённых мускулов под взъерошенной тёмной шкурой. Напоминал скорее какого-то бронированного носорога, чем гигантского волка с огромной лобастой башкой и распахнутой пастью, где я могла бы, наверное, целиком уместиться. «Совершенно не помню, как он выглядел в первый раз, когда напал на меня, но теперь я просто представить не могла, что каким-то образом умудрилась его остановить». «Господи божечки!» Придушина выдавила я, понимая, что если раньше и не верила, то сейчас самое время проникнуться религиозным пылом и молиться о чуде. «Жуть же какая!» А Мурата-монстр чуть опустился к земле и оттолкнулся. покрывая всё разделяющее нас расстояние в один прыжок. С дверь Эриера вскинулся на передние лапы и я, подчиняясь молниеносному, интуитивному озарению, просто повалилась на бок, поджимая ноги, ровно за долю мгновения перед тем, как обе туши врезались в стену, у которой я только что стояла. Если бы осталась на месте, то от меня бы уже только лепёшка по кирпичам размазанная осталась. не раздумывая над этим, если бы послушно кинулась выполнять приказ Риера, перекатываясь сначала несколько раз веретеном и создавая дистанцию между мной и остервенело рвущими друг друга зверями, а потом вскочила на ноги и кинулась к спасительной двери в клуб. К чёрту эти разборки не в моей весовой категории, и мне тут просто не место. Уже схватившись за ручку, я обернулась. Ну зачем? Зачем я это сделала? Но ну, не начхать ли мне? А главное же, что сама вырвалась. Нет, как выяснила сне начхать. Как бы ни хотелось сбежать ломя голову, мне необходимо было убедиться, что именно Эрир выйдет победителем в этой бойне. Потому что каким бы он ни был кобелём, хамом и мерзавцем и так далее и тому подобное до бесконечности, если он проиграет, то остановить этого оборотня на стероидах будет некому. Гадство. Топнула я ногой, всматриваясь в взаимно рычащую и крушащую кучу плоти и похолодело. Риер был внизу, в смысле как-то уж совсем-совсем плохо внизу. Мурата монстр буквально распластал его под собственной тушей и как раз сжимал жуткие челюсти на его горле, несмотря на отчаянные попытки Риера разбросить того и извернуться. Да вы делался, грёбаный ты альфа-позор. Ще нуль оказался совсем непрост, и тебе выходит не по зубам. Разве нельзя было взять кого-то на подмогу? Нет же, давай теперь, Рори, выручай. А что я могу? Чудище мотнуло головой, не отпуская из захвата глотку волка, приподнимая того над землёй и бросая обратно, пытаясь, похоже, таким образом сломать ему шею и добить окончательно. И я, схватив своё смехотворное оружие, рванула к ним. Костеря в уме, на чём свет стоит и себя, и сраных оборотней, и вообще весь поганый мир, в котором такое оказывается возможно. Ну куда я лезу? Хочу быть чёртовой принцессой в розовом, которую любят, обожают, берегут, заботятся и балуют, а вынуждена по жизни вечно всё сама из-за себя, из-за кого-то, а теперь ещё и в какую-то долбанную Никиту превращаюсь. Ну почему я и со мной? Но нараставший с дикой скоростью страх и невероятная злость на тварь эту, жизнь мне всё испортившую, неожиданно будто влили в кровь горящее ракетное топливо, и я запрыгнула на спину Мурата-монстру, седлая его и схватившись за одно ухо рукой, а в другое вцепившись зубами. Слепо стала тыкать отвёрткой куда-то ему под нижнюю челюсть. После первого же удара по пальцам буквально стягнуло тугая Горячая струйка, но я успела откнуть, то даже ещё дважды, превращая её в полноценный поток, прежде чем взлетела в воздух точно щепка и, пролетев несколько метров, грохнулась плашмя на спину, теряя способность дышать. Отшвырнувшее меня чудовище бросилось стерзаного вариера и пошло на меня, а я только и могла, что смотреть. Даже от полтине вышло бы руки и ноги, как отнялись в момент удара. Жутко скались, и капая кровавой слюной, он был уже прямо надо мной, и я готовилась ощутить, как будут рваться кожа и мышцы, но Рир решил таки оживить и поучаствовать ещё раз в веселье. Я не видела, как он поднялся, только тот момент, когда вцепился в загривок Мурату и тряхнул, возвращая тому недоведенную до конца любезность и ломая шею. Но ровно за мгновение до его рыка я заметила Как остекленел единственный уцелевший глаз монстра, безжизненная гора перекачанных мускулов повалилась рядом со мной. Риер обмяк поверх неё. Я же ещё не могла шелохнуться и только гневно смотрела на него, потому как, между прочим, неплохо так лежать на тёплой туше поверженного противника, в отличие от меня, распростёртой на холодном мокром и к тому же грязном асфальте. Но прежде чем я успела высказать А способность альфа везде пристроиться с удобством, моё тело пронзила вспышка такой боли, что позвоночник выгнуло дугой, а в голове будто рановала светошумовая граната. Я, наверное, орала бы так, что меня полгорода услышало бы, но лёгкие почему-то ощущались абсолютно пустыми. Ослепительное, неимоверно жгучее, бесцветное сияние заполнило голову. Потом стремительно стекло в грудную клетку, выжигая всё и там, к чертям, а после хлынуло двумя рваными потоками в раскрытые по земле руки. Спалив по дороге, кажется, мои мышцы и кости, оно достигло пальцев и, прорвав кожу, брызнуло наружу, обращаясь в тонкие гудящие напряжённые нити, которые встремились во всех возможных направлениях. И как только это произошло, у моего бедного организма будто вырубили питание. погружая в бессознательную темноту